Затяжные реактивные состояния Когда патологическая реакция на те или иные жизненно затрагивающие интересы личности факты является более длительной, можно говорить о длительных реактивных состояниях в собственном смысле этого слова. Чтобы исчерпать вопрос об их формах, возможно, полнее необходимо подойти к нему с разных точек зрения, соответственно, чему можно было бы построить несколько различных и одинаково правомерных способов классификации этих форм. Наименее продуктивным, но и наиболее простым и элементарным является деление соответственно клиническим картинам. Этот принцип деления мы в первую очередь используем. Реакция ухода из действительности. Если переживание тяжелой неприятности, большой опасности и вообще серьезной угрозы интересам личности вытекает не из кратковременного шока, а из прочно неблагоприятно сложившейся ситуации, то у слабой малоустойчивой психопатической личности часто возникает сознательное или бессознательное желание тем или иным путем хотя бы на время уйти из под нависшего нане гнета отделаться от угрожающей или даже просто неприемлемой действительности способы которыми совершается такой уход из действительности могут быть очень разнообразными простейшим и наиболее распространенным является так называемое бегство в болезнь выявление картины того или иного патологического состояния имеющее целью путем демонстрации беспомощности и слабости вызвать у окружающих участие и заставить изменить создавшуюся обстановку в пользу больного. Конечно, такую игру нельзя представлять себе как умышленный обман, симуляцию. Преобладающую роль в возникновении соответствующих картин играют бессознательные, подсознательные механизмы, а умышленность в смысле действительного и сознаваемого желания казаться тяжело больным большую частью играет роль только начального толчка, после которого болезненное состояние развертывается уже по своим собственным законам. Интересно отметить, что реактивные состояния, дебютирующие расстройствами сознания, очень часто относятся именно к категории реакции ухода из действительности. По-видимому, демонстративность этого синдрома особенно близка тенденции больного казаться заслуживающим сострадания. Особенно характерна картину психогенного сумеречного состояния, относящуюся к реакциям бегства в болезнь, дает так называемый Ганзеровский синдром. Так называемое своеобразное поведение некоторых больных, преимущественно из числа подследственных заключенных, всего нагляднее обнаруживается в ответах на расспросы врача. Ответы эти характеризуются их очевидной нелепостью, одновременно, однако, удивляя внимательного наблюдателя тем, что ответы, будучи, так сказать, идущими мимо цели, в то же время почти всегда даются в плоскости вопроса. Это обстоятельство придает высказыванию больного характера особой нарочитости и делности. Так, на вопрос «Сколько будет дважды два?» больной отвечает «Три или пять?» «Какое число сегодня?» «35?» «Какого цвета снег?» «Красный?» и так далее. Такой же характер имеют и поступки больных. Они неверно выполняют самые простые предложения почти всегда, однако сохраняя общее направление действия согласно заданию. Так больной зажигает спички обратной стороной, вставляет ключ в замок с другого конца и так далее. При этом больные производят общее впечатление растерянности, глядят перед собой ничего не понимающим взглядом, жалуются на головную боль либо апатично лежат в постели, отвернувшись к стене, либо непрерывно нелепо суетятся, то неожиданно начинают глупо хохотать, то вдруг с выражением страха на лице прячутся под стол и так далее. Первое впечатление, производимое подобными больными, Это впечатление глубокого слабоумия, но чем дальше их наблюдаешь, тем обыкновенно все виднее становится, что в их слабоумии нелепости есть система. Или, как говорит Пик, в их бессмыслии скрывается целый метод. Однако в механизме развития таких состояний умышленность, произвольность играют роль чаще всего не в смысле грубого притворства, а скорее бессознательного самовзвинчивания. Больной на самом деле оглушен, свалившимся на него несчастьем. Он растерян и не может найти выхода из создавшегося положения. Ожидаемое им наказание наполняет его ужасом. Ему в действительности хотелось бы сойти с ума, чтобы не понимать происходящего кругом. В результате аффект, ужаса и растерянности усиливается настолько, что сознание нарушается и из-под порога последнего появляются уже подготовленный всеми предыдущими переживаниями тот способ поведения, который кажется больному наиболее целесообразным. Он бессознательно начинает разыгрывать душевно больного, и именно так, как это представляет несведущему в психиатрии человеку, именно нарочито нелепым поведением. Подобные описанным состояния могут длиться месяцами, разрешаясь как только определиться в ту или иную сторону дальнейшая судьба больного. Освобождение от наказания обычно ликвидируют их целиком. Ганзеровский синдром представляет собой лишь наиболее яркую форму проявления более широкой группы реактивных состояний, лучше всего укладывающейся в рамки понятия псевдодементности – ложная, кажущаяся, мнимая слабоумие, дементия, спурия. В других своих формах псевдодементность чаще всего только количественно отличается от уже описанных случаев. При меньшем выявлении элементов нарочитой нелепости больные обращают на себя внимание больше растерянностью, оглушенностью, жалобами на головные боли и на неспособность что-нибудь понять. С тупым бессмысленным выражением смотрят они перед собой. Подолгу, как бы будучи не в состоянии собраться с мыслями, молчат, прежде чем ответить на самый простой вопрос. Отказываются, ссылаясь на неумение решать элементарные задачи. Не могут вспомнить основные даты своей жизни и так далее. За этой маской растерянности и тупости важно не упускать почти всегда имеющиеся на лицо тенденции подчеркнуть свою недееспособность и неответственность. Заметной чертой картины реактивных состояний, описываемого в целом ряде случаев, является одна своеобразная, получившая название «пуэрелизма». Это название применяется для обозначения особой разновидности нелепого, не соответствующую психике взрослого человека поведения, именно поведения детского детских манер, речи, детских жестов, детских шалостей. Больные шепеляют и сюсюкают, говорят уменьшительными именами, требуют себе игрушек, играют в детские игры, например, проводят время в постройке карточных домиков и прочее. Нередко все поведение таких больных как будто говорит «Смотрите, как я слаб и беспомощен, я настоящий ребенок, пощадите же меня». Надо добавить, что пуэррелизм является и вне состояния сопровождающихся расстройством сознания очень частым спутником реактивных состояний из группы ухода от действительности здесь быть может уместно хотя бы только отметить что кроме описанных деланных нарочитых сумеречных состояний несомненно встречаются также случаи дебютирующие расстройством сознания спутанностью и не представляющие никаких черт хотя бы бессознательной наигранности механизм возникновения и клиническое положение таких случаев пока недостаточно ясны Особое место занимают, но относятся сюда же довольно редкие случаи так называемых бредоподобных фантазий, также иной раз возникающих в тюремном заключении, но, несомненно, встречающихся и вне его, в связи с той или другой психической травмой. Синдром этот состоит в том, что у человека до того, как будто совершенно здорового, неожиданно вслед за тем или другим потрясением развивается довольно пышный бред, часто величие. Больной, богатый, знатный человек, он женится на красавице, ему предложено занять ряд выдающихся должностей и так далее. Бред этот протекает при кажущемся ясном сознании, имеет до известной степени связанный характер, сплошь и рядом причудлив, надуман, даже нелеп по своему содержанию. Все это вместе придает этим построением характер выдумки, притворства, фантазии. Однако сознательная симуляция обычно может быть легко исключена. Отличительной особенностью истинных бредовых фантазий является то, что они держатся очень недолго, часто изменчиво в своем содержании, и быстро исчезают. Надо заметить, что описываемый синдром иногда трудно отличить от характеризующих психопатов-мечтателей, так называемых грез наяву, представляющих тоже проявление стремления, обделенной жизни натуру, уйти от действительности в мир фантазии. Интересный образчик синдрома ухода из действительности занимают реакция отказа. Красивый случай подобного рода приводит Кречмер. Некрасивая и неумная девушка в течение ряда лет постепенно старится на мелкой домашней работе в отцовском доме, неся всю тяжесть скудного хозяйства бедной, с трудом сводящей концы с концами семьи. Постоянные материальные недостатки, уход за капризной, выжившей из ума бабкой подрывают, наконец, ее мужество. После пустяшного уличного несчастья она была сшиблена лошадью она надевает синие очки ложится в постель а когда ее хотят поставить на ноги валится на пол если перевести эту картину пантоимиов в схематическую формулу то это последнее вероятно будет звучать так я смертельно устал я не хочу ничего видеть и слышать я не двину больше ни одним членом и не сделаю ни одного шага здесь же нужно упомянуть о симуляции Симуляция должна точно так же рассматриваться как защитная реакция психопатической личности на непосильную для этой личности жизненную ситуацию. Вопрос о сознательности или бессознательности симуляции есть вопрос условный, относительный. Желание психопата быть или казаться душевно больным может перейти в действительное психическое расстройство. Желание быть душевно больными у этих неполноценных личностей всегда к услугам подсознательной церебральной механизмы. Целый ряд клинических явлений, сначала умышленных и преднамеренных, как, например, абсурдные идеи, заведомо нелепые поступки, неестественная аффектированность, все эти явления постепенно эмансипируются от желания субъекта и при наличности его повышенной самовнушаемости делаются уже не искусственными, не произвольными, а настоящими симптомами болезни. Что касается конституциональной основы реакции ухода из действительности, то, по-видимому, самую благоприятную почву для них представляют эпилептоиды – антисоциальные, истерики и родственные им патологические лгуны. Следующей группой, часто дающие случаи таких реакций, являются стенники шизоиды и отчасти реактивно-лобильные личности. Галлюциноз и параноид Острый галлюциноз – сравнительно редкое явление в клинике психогенных реакций, особенно если рассматривать его как самостоятельный синдром почти всегда он связан с теми или другими бредовыми построениями. Часто он возникает в одиночном заключении связан с переживаниями невыносимой тревоги и ожидания несчастья и характеризуется обильными слуховыми галлюцинациями, чаще всего обвиняющего и угрожающего характера. Иногда наоборот, содержание голосов является подтверждением возникающих у больного мысли своего собственного значения и даже величия. Гораздо чаще, чем выраженный синдром острого глюциноза эпизодически встречается, и также преимущественно у заключенных, слуховые, а иногда и зрительные галлюцинации как подтверждение развивающихся у них тех или иных бредовых идей. Более значительное место в группе реактивных состояний принадлежит картине острого параноида. Субъективно-психологическое возникновение этого синдрома вполне понятно. Он появляется всегда там, где по той или другой причине слабая, неустойчивая, внушаемая личность попадает в сложное, изолированное положение. Две ситуации больше всего способны его вызвать. Первое – нахождение под подозрением в совершении какого-нибудь проступка или преступления. И второе – изолированное положение в совершенно чуждой среде, например, в среде людей, говорящих на другом языке. Насколько часто встречается первая ситуация, настолько же редки случаи психогенных реакций на почве второй. Что нечистая совесть сама по себе склонна вызывать параноидную установку, вещи естественные, без всяких дальнейших пояснений. При наличности сколько-нибудь выраженных астенических черт в складе личности, неуверенность, тревожность, у человека, имеющего за собой какие-нибудь подлежащие скрытию обстоятельства, очень легко развиваются опасения слежки, подглядывания, подслушивания и так далее. Естественно, что там, где возникает уже реальная непосредственная опасность, особенно у людей скрытых, подозрительных, эмоционально неустойчивых, легко развивается настоящий параноид. Человеку кажется, что окружающие люди говорят только о нем. Он видит их перемигивание подаваемые ими друг другу знаки. Он слышит предостерегающие, угрожающие голоса. Он замечает всюду следующих за ним сыщиков и так далее. В резко выраженных случаях, особенно в подследственном заключении, Вся картина окружающей действительности меняется, появляются более или менее обильные слуховые галлюцинации, иногда развиваются даже некоторые нарушения сознания. Картина параноида с бредом преследования может развиваться и при других, обратных психологических предпосылках. Это, впрочем, реже. Именно когда личность, всегда склонная во всем винить не себя, а других, склонная считать себя неоцененной по заслугам, несправедливо обиженной, эпилептоидной компоненты После того или другого шока создает на тот или другой срок целую систему бреда, преследования. Параноид лиц, оказавшихся в чужой стране, без языка, без связи с окружающими, отличается от параноида подозреваемых и подследственных лишь по содержанию. Бред преследования, бред отношений имеет здесь другую основу и другой колорит. Говоря о параноиде, нельзя не упомянуть еще о следующих формах. О возникновении бреда помилования у заключенных на долгие сроки об индуцированном помешательстве в бреде тугоухих. Что касается первого, вот этот синдром встречается крайне редко и малоизучен, так как он, по-видимому, представляет результат длительного развития личности, находящейся в определенных условиях, правильнее относить его к следующему отделу патопсихологического развития. Что касается случаев индуцированного помешательства, то чаще всего в них мы имеем дело с воздействием на легко внушаемых, ограниченных, малокультурных, примитивных людей воздействием оказываем на них со стороны их душевно родственников или близких, шизофреников, параноиков с уже стойким сложившимся бредом. Употребление термина «психическое заражение» по отношению к описываемой группе случаев надо, конечно, понимать лишь фигурально. Механизм возникновения бреда здесь целиком определяется сильной эмоциональной привязанностью к личности, являющейся источником бреда, и слепым по отношению к ней доверием. Содержание индуцированного бреда может быть очень разнообразным, часто это бред преследования. Наконец, бред тугоухих представляет собой не реакцию в узком смысле этого слова, а результат своеобразного развития личности, причем личности не только психопатической, но, вероятно, кроме того уже с тем или иным нажитым церебральным дефектом. Нозологическое место этого синдрома спорно. Механизм психогенного возникновения здесь бреда более или менее тот же, что и людей, потерявших возможность входить в обычное общение с окружающими. Повод для появления недоверия. Параноиды возникают на самых различных конституциональных основах. Чаще всего у шизоидов, остеников, параноиков, истеричных, реже у эпилептоидов. Депрессия. Депрессия – одна из самых частых форм реактивных состояний. Характерной для нее особенностью, больше, пожалуй, чем для всякой иной формы психогенных реакций, является отсутствие сколько-нибудь ощутимой границы между нормой и патологией. Легкая депрессия является в самом деле распространеннейшей формой нормальных общечеловеческих переживаний. Всякая сколько-нибудь значительная утрата у большинства нормальных людей вызывает угнетенное, тоскливое настроение, общую вялость и заторможенность, отсутствие сна, аппетита, слезы и прочее патологических случаях речь идет преимущественно о количественном нарастании тех же самых явлений. Можно выделить две группы патологических депрессивных состояний реактивного порядка. Первый – случай, где преобладает чрезмерная сила аффективных проявлений. И второй – другие, больше обращающие на себя внимание своей длительностью. Случаи первого рода, хотя и приводят нередко к попыткам на самоубийство, все же сравнительно редко попадают под наблюдение психиатра. Они носят характер эксплозивных вспышек, раптус, непосредственно примыкающих к утрате близкого человека, любовному разочарованию и так далее Попытка на самоубийство иной раз является началом спадения аффективной волны и возвращения субъекта к более или менее нормальному состоянию. В других случаях с течением времени проявления аффекта делаются менее резкими, однако полностью он не разрешается, и состояние больного принимает характер длительной депрессии. Форма этого последнего рода и составляет главную массу психиатрических наблюдений, причем только в небольшой части случаев они представляют как бы остаток более острых вспышек, соответствовавших моменту начального переживания. Сплошь и рядом депрессивное состояние развивается постепенно, достигая максимального напряжения лишь через некоторый промежуток времени после момента психической травмы. Симптоматологически реактивной депрессии обычно мало отличаются от депрессии эндогенных хотя в этом отношении делаются очень интересные дифференциально-диагностические попытки. Пожалуй, единственным, сколько-нибудь постоянным, хотя тоже вовсе не обязательным отличительным их признаком, является наличность связи между событием, повешенным к развитию депрессии, и содержанием переживаний в депрессивном состоянии. Надо сказать, что вообще картины реактивных депрессий могут быть очень разнообразны. Обстоятельства, стоящие в связи не столько с характером и интенсивностью начального переживания, сколько с конституциональными особенностями заболевающих. В самом деле, реактивные депрессии могут развиваться у психопатических личностей любого склада, охотнее и глубже всего затрагивая, однако, лиц с циклотемическим, в широком смысле этого слова, предрасположением, особенно циклотемиков, конституционально-депрессивных и эмотивно-лобильных. Естественно, что в этом кругу чаще всего развиваются наиболее близкие к эндогенным депрессиям картины, У лиц нет циклотемического склада, например, у остенников реактивные депрессии обыкновенно оказываются менее глубокими и не столь длительными, нередко с очень мало выраженными явлениями торможения. У лиц с истерическими чертами психики они, кроме того, характеризуются заметной склонностью к преувеличению своего болезненного состояния и к преобладанию элементов агрессивности раздражительности над тоской и свойственной циркулярной депрессии установкой на самообвинение. Наконец, у эпилептоидов, которые нередко дают реактивной депрессии, эти приступы иногда затягиваются на очень долгий срок, отличаются большой монотонностью, больные сплошь и рядом угрюма, злы, не поддаются ни ласке, ни уговорам, винят в происшедшем несчастье кого угодно, но не себя. Ланге, рассматривая группу реактивных депрессий как ряд с непрерывными незаметными переходами от эндогении к экзогении, предложил следующую классификацию. Первое психически провоцированной меланхолии, то есть типичные приступы циркулярных депрессий, развившиеся, однако, под влиянием тех или иных тяжелых переживаний. Здесь связь содержания болезненных переживаний с исходным моментом болезни с течением времени постепенно сглаживается и порывается. Второе. Реактивные депрессии в собственном смысле – состояние, развивающееся у циклотимиков и конституционально-депрессивных, очень сходное по картине с эндогенными депрессиями, но характеризующиеся обязательным сохранением в течение всей болезни патопсихогенетической связи с исходной психической травмой. Третье. Психогенные депрессии, у шизоидов истериков и прочее, отличающиеся рядом черт, не свойственных двум первым группам, отсутствие торможения, склонность к преувеличению, элемент агрессивности по отношению к окружающим и так далее Практически все подобные схемы имеют, однако, лишь очень условное относительное значение. К типическим реактивным депрессиям близко стоят своеобразные картины, которые, может быть, целесообразнее было бы совсем выделить из группы депрессивных состояний. Таковы состояния, которые удобнее всего назвать острыми реактивными остениями и реактивными похондриями Первая группа случаев обнимает состояния, развивающиеся у шизоидов и остеников, после длительных и интенсивных аффективных напряжений, особенно если они не привели к желательному результату или даже закончились тяжелой утратой например, смертью долгоболевшего и требовавшего бдительного ухода близкого человека. В этих картинах на первый план выступают не тоска и угнетение, а вялость, безразличия апатия, упадок инициативы, иногда сменяющиеся вспышками раздражения. Часто сюда же присоединяется ряд соматических симптомов – головные боли, бессонница, отсутствие аппетита и прочее. Реактивными ипохондриями следует обозначить состояние, развивающееся преимущественно остеников, и эмотивно-лобильных в связи с неосторожно сообщенным им серьезным диагнозом того или иного их болезненного состояния – ятрогенной реакции, или даже просто в связи с более или менее обыкновенными их собственными предположениями о наличии у них той или другой опасной болезни, например, болезни сердца, туберкулеза, рака, сифилиса. Подобного рода острые эпохондрические состояния могут возникать и у людей по той или иной причине оказавшихся в местности, которая угрожает распространению какой-нибудь эпидемии холеры, тифы и так т.д. От привычных ипохондрических состояний конституциональных остеников реактивные ипохондрии отличаются, помимо остроты течения, интенсивностью лежащего в их основе чувства страха и тревоги. больные не в состоянии ничего делать, даже сидеть на месте. Мечутся из страны в сторону, пристают к окружающим со всевозможными жалобами или обращаются в бегство из той местности, которая им кажется опасной. В других случаях, наоборот, больные на известный срок до окончания болезненного состояния целиком погружаются в заботу о своем здоровье, заполняя все свое время пунктуальнейшим выполнением врачебных предписаний и делая совершенно недоступными к каким-либо другим интересам.